Глава девятая. Смерть огненная. «Надеюсь, что мы сработаемся», — хохотнул Елагин. «Еще минута, и он хлопнет меня по колену». «Наверное, да», — осторожно ответила я. «А Марфу Егоровну ты не боись», — ободрил меня старец. «Она слегка того, все за чистую монету принимает». Но баба хорошая, исполнительная. Старица Зарно подмигнул мне. Леди Джейн, не хочешь попробовать? Леди Джейн? Новую штучку из Пакистана Атлант привез, курьер наш. Говорят, сразу в астрал выходишь. Там тебе и сила, и слава. Улетишь за пять минут. Нет уж, спасибо. Отказалась я с улыбкой. «У меня от вашего варева еще голова не прошла». «То-то», – довольным голосом проговорил Елагин, – «система». «Сегодня это, завтра то. Глядишь, и человек твой навеки. Веревки вей». «Так ведь и коньки отбросить можно». «Бывает», – согласился Елагин. «Но мы стараемся не перебарщивать». Старец посмотрел на часы. «Ого, полдевятого, однако, пора и начинать. Ты здесь посидишь, наверное? Или порезвишься со всеми? Тут еще черт американку на мою голову принес, диссертацию она, видишь ли, пишет. Я эту мисс Оливер, конечно, ближе к концу спроважу, вместе с прочими непосвященными». «Так ты с коллективом или туточки?» «Пожалуй, лучше здесь. Хочу посмотреть, как это выглядит со стороны». «Отлично у вас все срежиссировано», – похвалила я постановку. Елагин расплылся в довольной улыбке. Я решила добавить чуточку лести. «Особенно, когда падает стена, и это ваша стереосистема, «Выше всяких похвал!» «Сценарий!» — уважительно произнес старец. «Специалисты прорабатывали до тонкостей. Все по науке, как на ихнем западе положено!» На пороге Елагин задержался и задумчиво произнес. «Но я так полагаю, что мы на своем востоке Скоро очков вперед западу дадим! Запросто!» Поддакнула я. Оставшись одна, я нервно зевнула и прильнула к окошку, выходящему в зал. Представление еще не началось. Как в профессиональном театре перед спектаклем в комнате с табличкой «Завхоз» шла напряженная подготовка ежевечернего служения. Рабочие натягивали полотно, проверяли звук. «Раз-раз-раз, как слышно!» Настраивали прожекторы. Стоя в узкой внутренней галерее, я сама была для присутствующих одной из теней, вроде тех, что навели меня на мысль о наличии этой самой галереи во время вчерашнего служения. Между тем, в зале церемонии начал потихоньку собираться народ. Те же юноши и девушки, с браслетами и без. А вот и мисс Оливер. Ее поставили возле самой двери, как не очень желательную, но все же гостью. Я поймала себя на мысли, что со стороны все это выглядит менее впечатляюще. Первая часть церемонии была идентична вчерашней. Свет, музыка, ритмические покачивания. Затем отвратительный обряд очищения с тем же корытом, а потом началось самое интересное. Елагин, он был просто великолепен в своем черном балахоне, объявил о прибытии Атланта. В слабом свете единственной свечи появилось закутанное с ног до головы в темную ткань существо. Под заунывную музыку оно начало исполнять фигуры замысловатого танца. Мне было необычайно интересно – Чем все это кончится? Но в соседней комнате меня поджидало еще более захватывающее зрелище. Болт, незаметно проследовав по залу церемоний, стукнул мне в окошко. Я поняла, что гости прибыли, и на цыпочках перебежала в дальний конец галереи, застекленный единственным окном. Это замечательное окно – Было любопытно тем, что с моей стороны я видела все происходящее в соседней комнате, а люди по ту сторону стекла видели перед собой зеркало. Изобретение старое, но весьма действенное. Едва я прильнула к окну, как в комнате хлопнула дверь, и, крадучись, вошел Андрей с пистолетом в руках. Не успел он сделать и шага, Из-за занавески выскользнул Болт и направил Андрею в затылок свой т.т. «Ку-ку!» – тихо позвал он Соколова. Тот резко обернулся и застыл от узумления. Болт грустно констатировал. «Вот мы и встретились, Андрюша. Бывшие партнеры, друзья когда-то были. А теперь, видишь, без ствола разговор не получается». — Вижу, — мрачно отозвался Андрей. — Вот и выходит по всему, что ты в дураках. Не перешибить тебе нас. Сидел бы в своей фирме и не лез куда не надо. — У губернатора задница большая, — усмехнулся Андрей. — Места на всех хватит. Давай договоримся. Болт отрицательно покачал головой. — Не договоримся, — вздохнул он. «Мои люди во дворе!» – пригрозил Андрей. «А мои везде!» – парировал Болт. «Извините, а где здесь выход?» «Я устал наблюдать за этим безобразием!» Раздался позади меня громкий голос с сильным акцентом. Этот роковой вопрос решил судьбу Болта и Андрея. Мисс Оливер, воспользовавшаяся очередным затемнением и покинувшая зал, бродила в поисках лестницы и набрела на галерею. Она задала свой вопрос настолько громко, что бандиты, застывшие словно ковбои в последних кадрах вестерна, выстрелили одновременно. Болт схватился за голову и сделал шаг вперед, упав лицом в пол. Андрей некоторое время удивленно рассматривал дырку в своем теле у самого сердца, Но это ему вскоре надоело, и он грохнулся прямо на труп болта. Выстрелы явно нарушили ход церемонии в зале за стеной и раззадорили как людей Андрея, так и обитателей особняка. С улицы стали доноситься новые выстрелы, а за стеной послышался шум бегущих ног. Похоже членов внутреннего круга выгоняли вон из здания. «Да что же это творится в святом месте?» – услышала я восклицание Марфы. «Молчи, дура!» – отвечал ей злобный голос Елагина. «Товар спасать надо!» «Лестница там!» – я махнула американке в сторону противоположного конца галереи. «Благодарю вас!» – вежливо кивнула мне мисс Оливер и отправилась в указанном направлении. Я присела у окна и обняла колени руками. Осталось еще совсем чуть-чуть. Маша и Атлант. Но это уже не ко мне. Это уже к Борьке. Надеюсь, он скоро появится. Обернитесь, пожалуйста. Вдруг раздался за моей спиной тихий женский голос. Я хочу выстрелить вам в лоб. Я поднялась и исполнила просьбу. Передо мной стояла Ирина Соколова, сжимая в вытянутых руках маленький револьвер. Очевидно, она приехала вместе с мужем, и пока обитатели особняка были заняты на церемонии, сумела незаметно проникнуть внутрь. — Вы обманули мое доверие, — проговорила она с ненавистью. Я пожала плечами. — Глупо доверять человеку, который обманывает с самого начала. «Вы не соблюдали профессиональную этику», – продолжала она, возводя большим пальцем курок. «Обратитесь в общество защиты прав потребителей или в суд», – посоветовала я. «Только наймите хорошего адвоката». «Когда вы узнали правду?» «Я почувствовала, что в вашем рассказе что-то не стыкуется еще в нашу первую встречу». «Уже тогда мне в голову закралась догадка, что Маша вовсе не дочь Андрея. Ведь если Измайлова приехала жить к Болтунову, то без интимных моментов явно не обошлось». Ирина нехорошо усмехнулась. «И потом», – медленно продолжала я, – «в этом деле было много совпадений, пожалуй, даже слишком много». А мой опыт приучил меня относиться к совпадениям с большой осторожностью. Что вы имеете в виду? Мальчика, ворующего у меня сумку, а потом приносящего ее в зубах. Зачем, спрашивается? Чтобы навести на братство разума. Носом ткнуть, как глупого щенка, там ищи. А я очень не люблю, когда мне начинают подсказывать. Это всегда настораживает. Выходит, соплика ты тоже раскусила? Револьвер слегка подрагивал в руках Ирины. Хоть и маленький, а тяжелый. Конечно, согласилась я с ее предположением. Он все знал о семье Соколовых, но не знал, к примеру, фамилию нынешнего губернатора. Странная, согласитесь, неосведомленность для человека, который хочет казаться информированным. Дула револьвера смотрела мне прямо в лицо, то медленно опускаясь на несколько миллиметров, то снова поднимаясь на уровень лба. Сопляк, разумеется, был не тот человек, которого вы хотели бы видеть в братстве. К нему относились с подозрением – и рано или поздно выгнали бы, как выгнали Анжело. «Мерзкая сучка!» – прошептала Ирина. «Ты умрешь так же, как умерла она!» «А ведь вы должны были понять, что со мной шутки плохи, еще когда я стала наводить у Андрея справки о его любовнице. И Анжела проболталась мне о том, что на самом деле вы могли иметь детей». Могли, но не хотели, и это стоило ей жизни. Опустившийся было револьвер снова взмыл вверх. И потом я познакомилась с вашими бывшими гувернантками, вспомнила я любопытную деталь. Знаете, что они мне сказали? Что столь обожаемую вами дочь они видели от силы раз в месяц, да и то мельком. И ваша история о десяти тысячах долларов, за которые вы якобы купили ваше чадо, гроша ломаного не стоит. Катя просто подбросила вам новорожденного и сбежала. Единственный ваш поступок, который заслуживает похвалы, это то, что вы не дали младенцу умереть. «Наверное, я ошиблась», – произнесла Ирина. А когда вы поссорились с Болтуновым, который к тому времени стал весьма уважаемым человеком в определенных кругах, вам пришлось срочно искать кандидатуру для вступления в братство. Ведь вас бы туда на пушечный выстрел не подпустили. И вы находите Катю, возитесь с нею, а потом она ускользает, как рыбка. Но через три года... Вы находите ее снова, и на этот раз ваша охватка была крепче. «Еще бы!» – воскликнула Ирина. «Вы устраиваете Измайлову в братство, но этого тоже оказывается мало. Грядут выборы, фирма «Сокол» из кожи вон лезет, чтобы оказаться возле губернатора, но Курицын предпочитает работать с братством». Ведь оно обеспечивает ему голоса. И тогда возникает смелый план. Если нельзя дотянуться до губернатора, надо прибрать к рукам братства. Тем более, что через Катю вы узнаете, что вот-вот прибудет курьер с новой партией наркотиков, предназначенных для перепродажи через братство. Соколова тяжело вздохнула. Три миллиона долларов и вы решаетесь разыграть комедию с похищением. Но вы настолько спешили, настолько были ограничены временем, что допустили перебор. Вы играли когда-нибудь в очко?» Ирина машинально кивнула. «Так вот», – продолжала я, – «второе похищение – это уже явный перебор. Вы хотели меня подстегнуть, понятно? Но я заподозрила неладное». А уж история с ночным покушением, которое вы специально устроили для меня. Заодно устранив катю, дабы я почувствовала, как опасно братство и с большим усердием взялась за дело. Окончательно убедила меня в том, что вы играете краплеными картами. Замолчите! с ненавистью сказала Ирина: Сейчас я убью вас. А я не боюсь смерти. – спокойно ответила я. – Вы все равно проиграли, и то, что вы сейчас сделаете, будет еще одним свидетельством вашего поражения. – Врешь! – заскрипела зубами Ирина. – Ты боишься! – Нет! – покачала я головой. – Смерть постоянно рядом со мною, словно домашняя собака. Я привыкла к ней и всегда готова взглянуть ей в глаза. Это будет просто переход на другой уровень бытия». Соколова на мгновение опустила револьвер. И эта секунда решила все дело. Дверь галереи с шумом распахнулась, и в коридор ворвался вооруженный отряд ОМОНовцев. Ирина, инстинктивно поднявшая револьвер, Тут же была сражена автоматной очередью. Госпожа Соколова согнулась пополам и, выпустив из рук оружие, упала возле мокрых от ночной травы сапог стрелявшего бойца. — Ты здесь? Жива? — бросился ко мне Расторгуев. — Ага! — грустно вздохнула я. — А где Атлант? — Атлант оказался женщиной с удивлением проронил Расторгуев. «Кстати, твоей знакомый Элеонора Кайданович, уже несколько лет была курьером братства а а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а протянула я. «То-то она говорила, что недавно вернулась из-за границы. А я даже не спросила ее, откуда именно. Если бы я услышала про Пакистан, все могло бы закончиться гораздо раньше». «Неважно!» – дружески обнял меня за плечи Расторгуев. «Я и так по уши обязан тебе. Думаю, что не меньше благодарен тебе Сопляк, то есть Петруха. Представляешь, сам пришел к нам. Правда, уже после твоего звонка, но это ничего». «Сопляк – прагматик», – пояснила я. «Он вовремя понял, что пахнет жареным». «Эх, завтра и начнется!» Смахнул с лба капли пота Борис. «Начнется?» – не поняла я. «Да я о выборах», – пояснил Борька. «Курицын вылетит из кандидатов. Это как пить дать. Такого ему не простят. Хотя, наверное, и не посадят». «А жаль», – сказала я, выходя наружу и с наслаждением вдыхая холодный ночной воздух. Лужайка перед особняком была заполнена людьми в пятнистой форме, которые сосредоточенно перетаскивали в фургон ящики Следит Джейн. «Смотрите, что это?» – вдруг закричал Расторгуев, указывая на окна подвала. Темные бельма стекол недобро поблескивали красноватыми огоньками. «О, Господи!» – выдохнула я. Наверняка разуверившаяся в духовных целях братство после всего случившегося фнатичка Марфа решила разом со всем покончить. Умереть смертью огненной. Вот треснуло одно стекло, и наружу вырвался веселый рыжий язычок огня. Лизнув влажную траву, он на мгновение съежился, но тут же вспыхнул с новой силой. «Пожарных, срочно!» — скомандовал Расторгуев, а сам недоверчиво покачал головой. — В такое время да на край города! Раздумывать было некогда. Я перекрестилась и бросилась вперед. — Танька, куда ты? — попытался остановить меня Борис, схватив за полу плаща. — Крак! Правой полой меньше, ничего приделаем. Главное, что мне известен план подвала. Объяснять пожарным, куда надо бить струей пины, в первую очередь, все равно, что обучать их сейчас гадать по картам Таро. Ух!» Двинув каблуком в стекло, я прыгнула вниз, прикрыв лицо рукавом. Опаленная огненным дыханием, я пробиралась по удушливому коридору подвала. «Огонь хороший! Он меня не тронет!» Приговаривала я, втайне досадуя, что так и не обучилась владеть стихиями. Одно время я работала с водяными каплями, пытаясь заставить их катиться в нужном направлении, но у меня не хватило терпения. А ведь казалось, еще чуть-чуть, и я смогу командовать, к примеру, водопадом. Да уж, что-что, а водопад бы тут не помешал. Краска на стенах начинала вспухать и прорываться струйками огня. Пол под ногами нагрелся, как будто подо мной располагалась как минимум проснувшаяся этна. Еще один поворот. Каморка Марфы оказалась запертой. Едва не разрыдавшись от досады, две слезы, успевшие таки скатиться по щеке, тут же высохли. Я решила идти до конца. В конце концов, не обманывала же я Ирину, когда, глядя ей прямо в лицо, заявила, что не боюсь смерти. Оглядевшись в коричневом дыму, я заметила небольшой, но увесистый ломик. Схватив его, я тут же выронила инструмент. Железо его рукояти уже успело нагреться, и я обожгла руку. «Нет, я просто так не сдамся!» Пусть я не могу совладать с огнем, но металлы будут мне послушны. Черная половая тряпка, валявшаяся в углу, предохранила мою ладонь, когда я снова взяла в руку лом. Вот, так-то лучше. Субстанция ферум, она же обыкновенное железо. Знай своего господина. Поднатужившись, я вырвала с корнем петли и, поддев дверь, толкнула ее на пол, едва увернувшись от горячей металлической плиты. Пыхнул огонек, радуясь притоку нового воздуха. И зловещее потрескивание, раздавшееся внутри коморки, едва не лишило меня надежды. Нет, отступать поздно. Будь что будет. В конце концов, рожусь в следующий раз саламандрой или, наоборот, рыбой. Набрав в легкие обжигающего горло воздуха, показалось, что пополам с огнем я рванулась вперед. Ага, в углу лежит Елагин, рядом с ним Марфа. А впереди в корыте, набитом тряпками, я различила тельце Машки. На руки ее и назад. Не тут-то было. Впереди было только пламя, а обратный путь слишком далек. Быстро вспоминай, где окно. Дым настолько заволок все вокруг, что я уже не знала, где верх, где низ. Ткнувшись наугад вправо, я больно ударилась локтем о стену. А рядом... Звон стекла после второго тычка наугад прозвучал для меня слаще итальянской оперы. Выбросив девочку наружу, я собрала в кулак остаток сил и выпрыгнула вслед за ней. Оттащив ее на безопасное расстояние, я перевернулась на спину и подмигнула нависшей надо мной луне. — Что, съела? Рано мне еще гулять по твоей темной стороне. — О чем ты бормочешь? — нагнулся надо мной Расторгуев. — С тобой все в порядке? — Ага. Тихо проронила я. А вот те двое, что остались внутри. Мои слова были заглушены страшным треском. Разом вылетели оставшиеся в подвале стекла. Огонь окончательно воцарился в цокольном этаже особняка, не подпуская никого ближе, чем на пять метров. Им уже не помочь, вздохнула я. Вокруг суетились люди в белых халатах. После нескольких минут искусственного дыхания Машенька пришла в себя и закашлялась. — А где мои башмачки? — захныкала она, обращаясь к врачебной бригаде. Я заметила рядом со своей головой женский ботинок. Отметив качество кожи, я подняла голову, передо мной стояла мисс Оливер. — У меня нет слов, сударыня, — с чувством произнесла она. Я восхищаюсь вами. Не стоит, пробормотала я. Раньше надо было думать, учиться заклинать огонь. И бантик там остался, горестно рыдала Машка, указывая на бушевавший пожар. Хочу бантик. Какой кошмар, покачала головой американка. Бедная малышка. Мисс Оливер повернулась ко мне, печально сжав губы. Всевышний не наградил меня детьми, и я перед отъездом в Россию запросила служба США по усыновлению относительно возможности приютить у себя сироту, и знаете, что мне ответили? «Что моя очередь подойдет только через полгода», – пожаловалась мисс Оливер. «Попробуйте обратиться в наши службы», – посоветовала я ей. «Уверена, что этот вопрос решится в кратчайшие сроки». Мисс Оливер улыбнулась сквозь слезы и погладила Машеньку по голове. «Что ж, пусть хотя бы двое окажутся в этой истории победительницами». Я поднялась с земли, Поплотнее запахнулась в плащ и побрела к патрульной машине. Марина Серова. «Чёрное братство». Читала Оксана Тимошкова.